Генерал-лейтенант Разуваев даже не затруднился прислушаться к ответу. Вряд ли это было настолько громко, чтобы услышать о произошедшей несложной истории на другом фронте. Понятное, обычное на войне дело. Пустили врагу кровь, хорошо поставленным ударом в лоб. Дали передавить, выставленные на прямую наводку пушки одной или двух противотанковых батарей. И приданных им пехотинцев. А когда немцы пошли вперед, поймали их в огненный мешок, задействовав сразу все, что заботливо приготовил им ИПТАП, или даже противотанковая бригада, того безымянного полковника. Обычное, как было уже сказано, дело. И даже двадцать танков — это по меркам той войны не так уж много. Если их на самом деле было не десять, хотя, может, и двадцать, чего уж теперь преувеличивать, когда столько лет прошло. Так и не став дожидаться, когда незнакомый офицер-артиллерист поднимет на него свои глаза, главный военный советник при Корейской народной армии попытался сконцентрироваться на своих прежних мыслях, но они почему-то ускользали не давая даже сформулировать задачу перед самим собой. Помучившись минуту или две, Разуваев разозлился и на себя, и на отвлекших его офицеров. Он удержался от того, чтобы не обернуться и не сорвать на них злость, только из-за возникшего у него внезапно странного ощущения, что упустил что-то важное. Машинально... Огладив себя по карманам шинели, генерал-лейтенант склонил голову на бок, прислушиваясь к неясным и вызывающим неудобства ощущениям, что-то только что сказанное. Почему? Двое сидящих сзади обменивались какими-то маловразумительными обрывочными комментариями о эвако-госпиталях перевязках и восстановительных отпусках. Судя по тому, что перечисляли они их во множественном числе, битыми волками явно были оба. — Повезло, что весной! — снова сказал сзади тот же артиллерист. — Кто летом воевал, из тех у нас почти никого не осталось. Знаешь же, как оно бывает. Да и вообще, в противотанковых, Лучше или ранней весной воевать, или поздней осенью, чтобы грязи побольше и дождей. Тогда танкам двигаться тяжелее, и хоть как-то можно угадать, куда они пойдут и куда повернут. — Весна, — подумал генерал-лейтенант про себя. — Что-то в этом все же было. Атомные оружия, как средство пробить линию фронта, окажется в Корее малоэффективным, точнее эффективным не до такой степени, чтобы окупить использование драгоценных до сих пор считанных зарядов не в Европе и не по территории Советского Союза, а по укрепрайонам районам корейских коммунистов, заполненным плохо вооруженными и одетыми, но не собирающимися сдаваться или отступать крестьянами добровольцами замотанными обрывками трофейной колючей проволоки и усыпанными почти ничего не стоящими самодельными минами. Значит, вероятнее химическое. Это и дешево, и достаточно эффективно в условиях горного ландшафта. За исключением нескольких тысяч переданных им противогазов, средств защиты от химического оружия, ни у северокорейцев, ни у китайских добровольцев до сих пор практически нет. Американцы об этом прекрасно осведомлены, поскольку применяли некоторые разновидности химического оружия уже несколько десятков раз, хотя всегда лишь в микроскопических масштабах. Впрочем, было и одно исключение. Май 51 -го года. Город Нампхо, почти 1400 пораженных, и это не пропаганда. Нескольких погибших и пострадавших от Кларка-2 и Кларка-1, то есть дифенилциан-нарсина и дифенил генерал видел собственными глазами, и увиденное отлично запомнилось ему на всю жизнь. Более того, за последний год, а в особенности последние полгода, американские, британские и лисенмановские войска буквально накачиваются офицерами, специалистами, оборудованием и техникой, имеющими отношение к химзащите. Излишне, на его взгляд, многочисленные батальоны химических минометов армии США Теперь переформированы в батальоны тяжелых пехотных минометов. Это вроде бы аргумент против. Но если разведка КНА не врет, то их не только вывели с подчинения химического корпуса, но и перевооружили, или, по крайней мере, начали перевооружать. Новый американский 107-миллиметровый миномет М-30 Явно лучше устаревшего уже М2. Он способен вести огонь точнее, дальше и вообще является отличным оружием непосредственно огневой поддержки пехоты и, между прочим, способным использовать химические боеприпасы, кое у американцев имеется в изобилии. Если же снова вернуться к переформированию, и перевооружению американских химических частей в Корее, то все это случилось какие-то считанные месяцы назад. Значит, следующий виток войны все-таки будет химическим? Но как совершенно верно подсказал ему тот, сидящий позади капитан, иссеченный осколками снарядов, давно сожженных, и переплавленных германских танков до весны еще достаточно далеко. А в зимнее время, тем более в такие суровые морозы, какие бывают в Корее, химическое оружие даже в зимней рецептуре не слишком-то эффективно, если сравнивать с теплым сезоном. Правда, здесь была уже чистая органическая химия, в которой генерал Никогда особо не разбирался, предпочитая полагаться на слова специалистов, но в Хеньяне у него был кто-то, кто разбирался в химии и боевых отравляющих веществах, какой-то майор или подполковник медицинской службы, этакий Добрыня Никитич, выше его на пол головы, с плечами, с трудом помещавшимися в ремни портупеи из забавной такой еврейской или польской фамилией. Кто-то из команды полковника Крылова. Гдынский ли Гдынковский, кажется. Значит, это вопрос к нему.